Глава 22. Даша. Подача заявления в ЗАГС. «Черт, это точно мне не снится? Но утром мне приходится гладить платье для себя и белую рубашку для Игоря, с трудом выужинную из огромного количества спортивной одежды. Вместо брюк Игорь собирается надеть темно-серые, почти черные джинсы. Мне до сих пор не верится, что отец заставляет нас идти в ЗАГС и подавать заявление на регистрацию брака». «Я наивная думала, что папе будет достаточно предъявить отца-ребенка и нашу успешную совместную жизнь». Вздыхаю, разглаживая горячим утюгом рубашку. «Ты реально очень наивная», — фыркает Игорь. «Знала бы ты, на что способен твой папа». После этих слов я встревоженно смотрю на мужчину. Он добродушно усмехается, обжигая меня темным взглядом. «Хорошо, что ты встретила меня. Твой бывший помер бы сразу» увидев ружьё в руках Романа Николаевича. Но перед этим он бы навалил в штаны со страху. «Ружьё? Папа угрожал тебе ружьём?» Севшим голосом спрашиваю я, протягивая парню выглаженную рубашку. «Извини меня за него. Я обязательно поговорю с отцом и скажу ему, что так делать нельзя». Он переживает. После смерти мамы мы остались вдвоём. Папа часто отлучается по военной службе, но зато потом с лихвой возмещает своё отсутствие тотальным контролем. Он неплохой человек. Звучит так, будто я оправдываю действия своего папы. Иногда от его заботы даже тяжело дышать, но я всё равно люблю его. Где-то перегибает палку с заботой, но папа верит, что делает это ради моего же блага. «Не оправдывайся. Кстати, насчёт ружья я просто пошутил», — широко улыбается Игорь. «Но методы дознавания правды твоего отца напоминают допрос с пристрастием». Я не могу не согласиться с Игорем. Разумеется, я надеялась, что удастся обойтись малой кровью. Но в глубине души понимала, что всё не может быть так просто. Я рада, что встретила тебя. По-настоящему рада. На самом деле удивительно, что ты оказался полным тёзка и отца Ульяши. Игорь замирает в полуметре от меня, сминая в руках только что выглаженную мной рубашку. Я замечаю на мужском лице следы сильной борьбы, как будто он решается на что-то прямо сейчас. «Игорь, ты что-то хочешь сказать мне?» <соединяя> «Я...» Трель звонка обрывает невысказанное предложение в самом начале. <соединяя> «Я открою дверь. Наверняка это твой отец». Я подхватываю платье и переодеваюсь за перегородкой, волнуясь, что же на самом деле хотел сказать мне Игорь, что так и не решился вымолвить. «Мне кажется, он не был откровенен со мной до конца». «Схитрил в чём-то. Наверняка отец пригрозил ему или просто навёл страха. Это он умеет. Поэтому Игорь согласился подать заявление на регистрацию брака в ЗАГС. Мы уже обговорили, что укажем срок бракосочетания через три месяца. Якобы к этому времени мама Игоря вернётся из отпуска. Но мы оба знаем, что наследство я получу немного раньше. Наша сделка с Игорем будет закрыта, и ему не придётся вступать в брак против воли». «Даша, ты готова? Роман Николаевич уже ждёт». Доносится издалека голос Игоря. «Я ещё раз провожу ладонями по платью нежно-голубого цвета, расправляя редкие складки, и только после этого выхожу. Отец выглядит так, будто собрался на парад. Идеально выглаженный, выбритый, с обновлённой стрижкой. Он обводит взглядом Игоря, сурово поджимая губы». «Почему не при парадной форме? Где брюки и туфли? Что это на тебе надето?» «Джинсы и кеды? Ты в пятёрочку за булкой хлеба собрался идти? Или поведёшь мою дочь в ЗАГС?» «Папа, мы всего лишь подаём заявление на регистрацию брака, стараясь умерить суровость отца. Разумеется-ка...» «К свадебному торжеству мы подготовимся на отлично», — подхватывает Игорь, выручая меня из сложной ситуации. «Подготовятся они», — ворчит отец. «Девять месяцев в кота за яйца тянули, а сейчас ещё и за хвост тискаете». «И почему роспись только через три месяца, а?» Отец пристально смотрит на меня и на Игоря по очереди. «Мама Игоря вернётся из отпуска к тому времени», — говорю я. Пока отец явно что-то соображает, раздаётся требовательный крик Ульяши. «Мне приходится переодеть её, и только потом мы все оказываемся готовы к выходу в люди». Но отец останавливает нас решительным жестом. «Для внучки». Папа достает из кармана небольшой футляр. Я с любопытством смотрю, гадая, что лежит внутри. Папа защелкивает на запястье дочери серебряный браслет с несколькими шармами. «Он регулируется по длине. Пусть Ульяша носит его. Я не могу быть рядом с вами постоянно. Но так с ней будет что-то от меня». «Благодарю отца за подарок». В ответ он поторапливает нас. Видимо, ему не терпится оформить наши с Игорем отношения должным образом. Так отцу будет спокойнее. Сопровождать нас в ЗАГС вызвались и приятели отца. Судя по тому, как Игорь здоровался с ними и обменивался шутками, они тоже были причастны к временной пропаже Игоря. Мы подаем заявление о регистрации брака. Ульяша находится на руках деда. Момент торжественный и все-таки волнительный. Даже ручка дрожит между пальцев и я боюсь, что подпись выйдет кривоватой. По неволе думаю, что всё это не по-настоящему. Игра в отношения, но такая достоверная, что ни у кого не вызывает сомнений. Папа поверил, остальные тоже. Я всего лишь на секунду представляю разочарование отца, когда правда вылезает наружу. Ведь рано или поздно я должна буду признаться, что Игорь — не настоящий отец моей дочери. Но думать об этом не только страшно, Но и почему-то больно. Поэтому я стараюсь не зацикливаться на плохом. Потом, по плану отца, мы должны отметить это событие в ресторане. Чёрт знает, когда он успел заказать ресторан. Но после выхода из ЗАГСа мы делаем много фото. Игорь отходит в сторону, отвечая на звонок. Я настолько увлекаюсь беседой с отцом, что не сразу замечаю, как к Игорю подходит блондинка с асимметричным каре, цвет пепельный блонд. Я не успеваю разглядеть ее пристально, замечаю лишь модную прическу. Игорь отводит девушку в сторону и скрывается за углом здания. Я начинаю беспокоиться. Скорее всего, это его бывшая. Что если она устроит скандал? Я не знаю, какие отношения связывают Игоря и его бывшую жену сейчас, но явно не дружеские.